Глава вторая Когда щелкнул замок, Рик по привычке двинулся к двери, но, увидев, что в квартиру опять входят неизвестные, стал совсем прозрачным. «Призрак, ты тут?» — спросил один довольно громко. «Выходи! Как там тебя? Ричард Грол. Рик на всякий случай взлетел под самый потолок. «Кто знает, что эти двое задумали!» В принципе, не так сложно было вычислить, как его зовут и где он обитает, вот только зачем он им понадобился, они все равно ничего от него не добьются. «Прячется!» — холодно проговорил второй, проходя внутрь. «Чувствую!» «Да плевать мне на твои чувства!» — мог бы ответить Рик. «Все равно ты меня не найдешь!» «Как думаешь, где он его прячет?» — проговорил первый заискивающими нотками в голосе. «Где-нибудь в сейфе, может?» «Зачем ему прятать амулет?» — надменно ответил второй. «Кто может знать? Мы вот в прошлый раз пришли и даже не знали, что нужно искать. Хорошо, что у меня везде свои люди». «Ну а где же он тогда?» — начал было первый, но второй его тут же перебил. «Да вот же он лежит», — сказал он, открыв ящик рабочего стола, схватил амулет и махнул рукой напарнику. «Уходим». марой его отнесем?» — спросил тот, но второй тут же скипел. «Тихо ты! Совсем с ума сошел! Молчи!» но практически сразу снова стал холодным, как кусок льда. «Незачем нам его куда-то нести, так уничтожим». И тут Рик понял, что зря он настоял на том, чтобы его амулет лежал тут же в ящике, хотя Макс несколько раз предлагал спрятать получше, особенно в свете последних событий. Но Рик ответил, что никому не нужен этот самый амулет. Оказывается, он ошибался. «И как же отвратительно все вышло!» Они не хотят ничего от Рика, они хотят его уничтожить. Но зачем? Чего он им сделал? Судя по всему, дело-то даже не в самом Рике, а в его способностях. Стойте-ка, один же упомянул мэра. Так вот, значит...» Тем временем двое аккуратно закрыли за собой дверь и удалились вместе с амулетом. «Сто метров!» — судорожно думал Рик. «У меня есть сто метров от амулета, а потом меня потащат след за ними. Но лучше лететь самому, нежели меня будут тянуть, словно на поводке». Призрак, по-прежнему оставаясь прозрачным, вылетел сквозь стену и проследил, куда пошли его похитители. «И сделать-то ничего нельзя, как назло. Если им показаться, то они точно будут уверены, что взяли то, что нужно. Но они и так уверены». «Был бы сейчас рядом Макс, он что-нибудь придумал. А может быть, просто накостылял бы этим двоим, да забрал бы у них амулет обратно». Мысли мешались в призрачной голове Рика. Возможно, он так неважно соображал, потому что и мозга-то, как такового, у него не осталось. Лишь проекция такового, расположенная в пространстве. Пока он думал, похитители удалились на приличное расстояние, и Рика стала тянуть за ними». «Да что же это такое? Как на безродную тащат!» Рик разъярился, но ему все еще не приходило в голову, что можно с этим сделать. «Может, припугнуть их? Но чем?» И тут он увидел, как ему навстречу идет полицейский, из младших чинов, возможно, участковый, но представитель власти. Убедившись, что воры скрылись за углом здания, Рик из невидимого снова стал полупрозрачным, причем прямо перед полицейским. «Здравствуйте! Меня тут похитили, мне срочно нужна помощь!» — затораторил он скороговоркой. «Скажите Максу Грошину. Но договорить он не успел, но не потому, что его тащило вперед, а потому, что полицейский рухнул без чувств прямо на тротуар. «Да чтоб тебя!» — выругался Рик и снова стал прозрачным. «Ладно, не стоит нарываться», — решил он. «Нужно понять, что задумали эти двое. Точнее, что именно они задумали, ясно, а вот каким образом...» Амулет Рика не то чтобы был безделушкой. Это было достаточно дорогое изделие, укрепленное ни одной сферой, так что... Оба похитителя шли молча. При том, который явно играл вторую скрипку, ушел с обиженным выражением и нахмурился, словно ребенок, которому отказали в конфетке. «Так что мы с ним делать-то будем?» Наконец не выдержал он, повернувшись к своему спутнику. «Может, правда, с заказчику отнесем?» «Послушай меня». Холодно и почти без выражения ответил ему второй. «У нас есть заказ избавиться от призрака. Это мы можем сделать, уничтожив амулет. Как мы это сделаем, решим на квартире. Надо понять, с чем мы имеем дело». «Может, это просто молотком, а?» — предложил второй номер. «Мне еще раз сказать». Главный в этой паре посмотрел на своего спутника. «Если ты хочешь остаться моим напарником, больше думай, меньше говори. Молоток, огонь, пресс... Ай, что-нибудь придумай не переживай». «Твою ж!» — про себя сказал Рик. «Это точно найдет, как уничтожить амулет. И как дать знать Гордару, где я, чтобы он нашел меня?» Но даже длительные рассуждения ни к чему не привели. У Рика просто не было никакой возможности дать знать другу, где он находится, только если приставать к каждому встречному и просить его сообщить, где он находится до того, как человек упадет в обморок. Сомнительный, конечно, метод. «Что будет, когда эти двое уничтожат амулет?» — вдруг задался вопросом Рик, так как немного успокоился от первого стресса. «Меня просто развеет или утащит?» «Интересно, никогда не задумывался. А в пещере и вовсе хотел, чтобы меня, наконец, развеяло. А теперь вот, переживаю на этот счет. Чудные метаморфозы жизни!» Поняв, что Рика нет, амулет похищен, я первым делом ринулся на кухню. Там едва не выломал дверцу духовки. Мысли крутились, как бешеные, по одному и тому же кругу. «Рик, амулет, артефакт, воры, Рик!» Слава всем богам, артефакт оказался на месте. «Мне нужно было срочно что-то предпринять. Сейчас же, пока моему другу не причинили непоправимого урона, Рик уязвим, и это самое главное!» Именно в артефакте его уязвимость, так сказать, материальная часть. Вот говорил же я ему, что надо спрятать. Надо было куда-то убрать, чтобы... А он все... «Да кому я нужен? Зачем кому-то мой амулет?» Эх, не нужно было слушать, надо было сделать по-своему. Он бы обиделся, конечно, но сейчас бы обиженно смотрел сериалы по ноуту. Стоп. «Действительно, остановись!» Сказал мне Йонер «Меня от вихря твоих мыслей буквально сдувает «Остановись, говорю!» «Да подожди ты еще!» Рявкнул я «У меня же на ноуте камера работает, сейчас увижу, кто это был!» «Отличный план!» Демон даже не обратил внимания на то, что я с ним говорил на повышенных тонах «Вот только на данный момент ты не можешь трезво мыслить, потому что загоняешься совершенно ненужными мыслями!» «Остановись, выдохни, чтобы в голове воцарился порядок!» «Мне только советов от демонов не хватало!» Я уже бежал к Ноуту, на котором оставлял работающую камеру, пока уходил из дома. «Получилось это случайно, просто решил, что слишком много в последнее время ко мне наведываются без спроса, а некроманский камень — вещь опасная!» «Ты понимаешь, что Рик в опасности?» «Дар-дар!» «Ты сейчас действуешь точно так же, как тогда под хребтом дьявола, когда забыл, кто ты и для чего тут находишься!» Демон всячески пытался достучаться до моего разума сквозь вихрь мыслей, поднятых в моем сознании. «Амулет Рика не так уж прост. Не то, чтобы его в вулкан пришлось нести, чтобы расплавить. Достаточно будет и цеха с расплавленным металлом. «Но его еще надо отыскать, а в остальном амулет прочный. Остановись, выдохни, и так ты гораздо сильнее поможешь Рику». И да, как и в случае под горами, ему удалось до меня достучаться. Я как раз включил прокрутку видео с камеры. Преступники зашли три часа назад. Определил я это потому, что Рик сорвался с места. Поскольку я прокручивал видео с ускорением, звука слышно не было. Но зачем ему еще слетать с места? И действительно, стоило мне включить обычное воспроизведение со звуком, как я услышал голоса, проникших ко мне в квартиру. Одно я мог сказать точно, раньше я их не видел, это были даже не призыватели, но и на обычных воришек похожи не были, скорее на... И тут я увидел одного из них, который разговаривал словно автомат. Он открыл ящик моего стола, на котором и стоял ноут, и тут же нашел амулет. «Да вот же он лежит», — проговорил он, доставая драгоценную вещи, махнул рукой напарнику. «Уходим». «Мэру его отнесем», — спросил тот. И тот, что был в кадре, зашипел на напарника. «Ах ты ж, а эта зацепка! Только вот как она мне сейчас поможет?» Меня снова стало подмывать, скачать и что-то начать делать, и чем быстрее, тем лучше. Но я остановился и несколько раз вдохнул и выдохнул, как и говорил мне Йонер. Нужно трезво мыслить, чтобы помочь Рику, и это главное. Вместо того, чтобы бежать без памяти куда бы то ни было, только бы бежать, я взял телефон и скинул на него кадры, которые запечатлели одного из преступников, а также весь их разговор. По крайней мере, у меня будут хоть какие-то доказательства. Подождите-ка, подождите-ка. Я замер, пока копировались файлы. Мэр, это, конечно, неприятно, вот только насколько он влияет на следователей. «Понятно, что он распределяет бюджет и выписывает им премии. Вот только не похоже, что это именно они сдали Рика. С другой стороны, а кто тогда? Эти двое уже приходили сюда. Я не сомневался в том, что это были они же. Вот только в тот раз они ничего не нашли. А после моего последнего посещения следователей... Пожалуйста! Уже точно знали, что искать. Вот только тут снова была нестыковка». «Следователи, что Миллер, что Гроздин и до того знали, что Рик, грубо говоря, привязан к амулету. Нет, я это не афишировал, но в каком-то из разговоров я касался этого момента. Кажется, когда они меня уговаривали в первый раз помочь им с глухарями. Но на этот раз в Прозекторской были и другие люди. Вот оно! Это сделал кто-то из них. Значит, нужно сейчас же связаться с Миллером, вкратце объяснить ему ситуацию. Они заинтересованы в Рике, поэтому должны помочь». Правда, тогда с него причитается, но это опять же мелочи. Сложнее всего придется с тем фактом, что крыса где-то среди них. Это всегда тяжело воспринимать. Тут перед ними станет серьезный вопрос, кому доверять, бывшему подозреваемому или коллеге. Опять же, на данный момент я убедился, что они хоть и несколько корыстные, но все-таки профессионалы. Это говорит о том, что им можно доверять до определенных пределов. Что я могу предпринять, кроме этого? «Да, особо ничего, если только забраться на крышу и высматривать похитители оттуда. Я же успел зацепить взглядом бежевый плащ одного». От этого предположения у меня на лице заиграла грустная улыбка. «Срочно звонить Миллеру, идти к ним с уликами. Хорошо бы тот, кто нам нужен, был бы на месте». Я набрал уже знакомый номер. «Да, Макс, слушаю», — спокойно сказал Дэн. «Мне нужна помощь», — проговорил я, понимая, что до этого ни у кого особо помощи не просил. «Рика похитили!» «Что? Как? Когда?» В моем собеседнике моментально включился профессионал. Я быстро и достаточно сжато рассказал все свои умозаключения и подвел к тому, что похитителей навел кто-то из тех, кто был с нами в Прозекторской во время допроса. Плюс к этому я подчеркнул, что действовать надо быстро, потому что похитители не собираются как-то использовать призрака в своих целях. Нет, они собираются его уничтожить. «Что?» Тут даже обычно хладнокровный Миллер не выдержал. «Приезжай с файлами, ждем!» И повесил трубку. Я верил в то, что он сделает все необходимое для того, чтобы найти вредителя. Теперь мне стало немного спокойнее. Складывалось впечатление, что до этого я разбрасывал камни, а теперь пришло время их собирать. Сначала мне прочистил сознание Йонер, теперь помогал Миллер. К следственному управлению я прибыл меньше, чем через пятнадцать минут. Такси приехало практически моментально, да и затруднений на дороге не наблюдалось. Словно наведение порядка в разуме сказалось и на всем меня окружающим». «Единственное, что вызвало у меня подозрение, на входе мне сказали, что меня ждут в прозекторской». «Я не совсем понял, зачем именно это нужно, но тут же решил, что следователям виднее». «Когда я вошел, дверь за мной странно щелкнула, не так, как обычно. Внутри были все те же лица, что и в прошлый раз». «Ну что ж», — с улыбкой проговорил Миллер. «Ну вот и все мы в сборе. Сегодня мы будем вызывать душу истины». «Я хочу знать, кто сдал Рика, кто взболтнул про амулет!» Он даже договорить не успел. Судмедэксперт, который присутствовал на последних двух сеансах, сорвался с места и ринулся к двери, но та оказалась закрыта. «Значит, я не ошибся», и мужчина смачно впечатался лбом в дерево. «Ах ты, сука!» – проговорил Миллер, а в этот момент дверь открылась, и на пороге появились люди в форме. «В подвал его!» распорядился следователь. Брыкающегося судмедэксперты тут же скрутили и повели в сторону лестницы. «Пойдем», – кивнул мне Дэн. «Узнаем, где наш Рик». Затем он повернулся еще к двоим специалистам. «Вы поняли, что делать чрезвычайной важности?» – спросил он, и ему кивнули. «Это хорошо», – Миллер говорил невероятно холодно, как со мной в первую встречу. «Потому что вы знаете, что бывает с предателями». Когда мы остались с Дэном наедине, я ему быстро проговорил. «Там и в файлах есть очень хорошие слова одного из воров». Быстро, чуть ли не скороговоркой проговорил я, чтобы успеть все сказать, пока мы шли по темному коридору подвала. «Я хочу, чтобы ты сразу понимал, с чем вы будете иметь дело». «Макс, не сомневайся», — ответил мне Миллер. «За Риком мы и... в этом замешан мэр», — коротко ответил я. «Оу». Брови следователя полезли вверх, а потом он некоторое время шел молча, но понял, что я жду другой его реакции и посмотрел на меня. «Не переживай, этого гада давно пора прижать к ногтю, но в целях нашей общей безопасности придется пока об этом молчать». Я даже не стал тратить слова, а просто кивнул. Меня распирала ярость на обстоятельства. А некоторые события, ранее разрозненные, стали собираться в одну единую линию. Но пока мне было не до этого, поэтому я отложил эти мысли на дальнюю полку. Мы вошли в комнату допросов, где судмедэксперт уже сидел прикованным к стулу. «Ну что, Ганс?» — сухо проговорил Миллер, глядя на зеркальную стену, где наверняка стоял гроздина и, возможно, кто-то еще. «Предал ты братство юстиции, да? Но ты же вроде как другого полета, птица, да?» «Недоцелитель, потрошитель, ты какого хрена делаешь?» Я думал, что мужчина с жидкими волосенками и губами, складывающимися в жалкую улыбку, сейчас будет протестовать и все отрицать, однако немного ошибся, и это объяснялось просто. «Ты не понимаешь», — проговорил судмедэксперт Ганс, мелко тряся головой. отказать невозможно». «Ганс», — даже с каким-то примирительным выражением проговорил Дэн, «Ты же прекрасно знаешь, какие у меня тут аппараты стоят. И электро, и механа, и даже артефакты кое-какие завалялись. Молчать бесполезно. И больно». «Да мне в любом случае конец», — истерично усмехнулся судмедэксперт. «И тебе тоже. Нам всем конец, понимаешь? Я даже готов все сказать, но вряд ли ты тогда долго протянешь. За этим стоят люди, которым не отказывают». «Слушай, Ганс, дружище...» Миллер снял очки, убрал их в карман, взял стул и пододвинул его вплотную к стулу судмедэксперта, а потом склонился к нему, прикоснувшись своим лбом к его лбу. «Мы же с тобой как братья были, из одной общины, чужие всем и каждому. Почему? Почему ты, видя все, что происходит, не доверился мне?» «Я пытался защитить тебя...» Совсем тихо, едва слышно, ответил Ганс. «Не хотел, чтобы тебя...» «Брат...» — дэн отстранился от суд медэксперта и положил руку ему на плечо. «Брат по духу, по народу! Ты же, сука, видел вчера все! Ты же, падла, узнал, что мы спасли хренову тучу людей благодаря вот ему!» Он ткнул в мою сторону пальцем. «Ирику, которого ты, тварь такая, сдал, как не хрен делать? И кому? Мэру? Этой пиявке, присосавшейся к телу народа? Ты, млядь, в своем уме!» Тут дверь открылась, и в допросную влетел Гроздин, глаза которого были чуть ли не на проплешине. «Что это за новости?» — чуть ли не зарычал он. «Почему я узнаю об этом поз? «Спокойно!» — Миллер остановил его движением руки. «Я сам об этом только что узнал. Но мне кажется, что теперь у нас будет гораздо больше ниточек в руках, да, Ганс? Как, например, тело Шилкина, а?» «Нет, никакого тела», — обреченно ответил Ганс. «Я его сжег». «О, видишь...» — Миллер обернулся к напарнику. «Чего выясняется?» «Нам конец», — Гроздин побелел и прислонился к стене. «Если найдем Рика, он сможет вызвать наши души, и мы расскажем правду», — проговорил Миллер и оскалился. А я вспомнил его лицо, когда он намекал мне про десять миллионов. «Ничего себе! Это он так изменился, или я в нем так ошибся?» «Короче, Ганс, ты можешь частично искупить свою вину». Дэн сейчас реально был похож на хищного зверя. «Просто ответь, где искать парней, свистнувших амулет?» Ганс опустил голову и тяжело вздохнул. «У тебя же дочь, сука!» — рявкнул вдруг Миллер. «Маньяк мог ее трахнуть и кровь своему летуну скормить! Тебе норм было бы!» Из глаз судмедэксперта вытекла слеза и сорвалась на пол. «Пишите адрес!» — едва слышно проговорил он. «Уже через считанные минуты мы ехали на автомобиле по указанному адресу. Не на служебной, чтобы не привлекать внимания, но настолько быстро, насколько это было возможно. Ганс уничтожил тело Шилкина, чтобы мы его не могли допросить. Вот это поворот, конечно. Крот в самом сердце организации, которая должна расследовать и выводить таких на чистую воду. И да, ниточки ведут к мэру. Только тут меня осенило». «Ниточки от убийств моих спутников «Новичковский данж» ведут к мэру. Это он распорядился убить всех этих людей, и меня в том числе». Наверное, я бы снова впал в соображательный транс, как я называл моменты просветления со всякими проекциями, но в этот момент мы приехали по указанному Гансам адресу. За нами ехала машина с отрядом спецопераций. Они лихо открыли дверь в подъезд, распределились по этажам, а затем позвонили в дверь». И уже тут я понял, что не так. В квартире никто не ответил, и отряд просто выломал дверь. Та отлетела метр на три, но никого не задела. Квартира была пуста. Людей, похитивших Рика, в ней не было.